«Мы не верим в Бога!» — улыбнувшись испугу иностранца, ответил Берлиос. «И в этом нет никакого секрета!» Иностранец даже назад откинулся и спросил, но не басом, а высоким голосом. «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты!» — весело ответил Берлиос. А бездомный подумал, вот болван заграничный, <смех> прицепился. «Ах, ах, ах!» воскликнул иностранец и заёрзал на скамье и так смотрел на обоих друзей, как будто ему впервые довелось увидеть двух атеистов. «В нашей стране атеизм никого не удивляет», — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и уже давно перестало верить сказкам о Боге. И у нас имеет место обратное явление. Величайшей редкостью является верующий человек». Здесь иностранец отколол такую штуку, встал и пожал удивленному Берлиозу руку, произнося такие слова «Позвольте вас поблагодарить!» «Это за что же вы его благодарите?» Заморгав глазами, осведомился бездомный. «Это очень, очень важное сведение!» Многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак и при этом с некоторым испугом обвел дома глазами, как бы опасаясь в окнах увидеть атеистов. — Он и не англичанин, — подумал Берлиос. — Где это он так насобачился по-русски? — подумал бездомный и нахмурился. Ему захотелось курить. — Но э, позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья осведомился иностранец, как же быть с доказательствами бытия Божия, коих существует... «Ровно пять!» «Увы!» — с сожалением ответил Берлиоз. «Ни одной из этих доказательств ничего не стоит. И их давно сдали в архив. А в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может». «Браво!» — вскричал иностранец, — «Браво! Вы полностью повторили мысль старикашки Эммануила по этому поводу. Он начисто разрушил все пять доказательств, но после этого, черт его возьми, словно куром на смех, соорудил собственного изобретения шестое доказательство». «Доказательство Канта», — тонко улыбнувшись, возразил образованный Берлиоз. «Так же неубедительно недаром Шиллер говорил, что Кантово доказательство пригодно только для рабов». И подумал, «Но кто же он все-таки? Он великолепно говорит по-русски». «Взять бы этого Канта!» «До года на в Соловки!» — неожиданно буркнул бездомный. «Иван!» — удивленно шепнул Берлиоз.